Пытливый читатель наверняка обратил внимание на нелепость названия, ведь изобетон не является изотопом какого-то известного химического элемента и уж тем более не является химическим соединением. Чем же он является? Было бы самоуверенно, если не сказать глупо, предполагать, будто нам это известно. Атомная модель изобетона не укладывается в фундаменталитет. А если бы нам довелось описывать строение его ядер, уверен, речь бы о привычных нуклонах. Изучение изобетона осложняется его нестабильностью. В свободном виде период жизни элемента составляет 22-24 секунды. Со временем нам удалось разобрать метод с использованием сверхнизких температур, позволяющих существенно продлить к открытию удивительного свойства изобетона. Распадаясь, он деляет вещество совершенно новыми физико-химическими характеристиками. Уже сейчас разработаны и экспериментально опробованы технологии по созданию сверхчистых металлов, идеальных проводников, сверхлегких и сверхпрочных сплавов. В два раза легче и в четыре раза прочнее титана. К сожалению. Массовое внедрение в промышленность на данный момент остается невозможным. В первую очередь из-за тяжести добычи, транспортировки и хранения чистого изобетона, а также технические сложности и трудоемкости обслуживания ловушки Смирнова. Примечание автора. На утверждении название настояла научная общественность. Автор от него отказывается, считая излишне претензионным. на последний цикл удалось Но в ближайшие циклы мы рассчитываем увеличить этот показатель до 5 граммов. Нам остается продолжать работу и надеяться, что наступит смена, когда в свете науки скроются все тайны, не побоюсь этого слова, главного элемента гигахрущевки. И все возможности изобетона послужат на благо трудящихся, строящих коммунистическое будущее. Общая теория изобетона. Из доклада академика Смирнова. Кофейная гуща скрипела на зубах. Артем цедил остатки из кружки и бездумно пялился в белый прямоугольник на стене. Лампа диапроектора была единственным источником света в комнате. Ее едва хватало осветить заваленный папками стол и аккуратный ряд картриджных магазинов. Остро пахло нагретой пленкой. Артем оглянулся. Тьма подступила со спины, приобняла его за плечи такая глубокая, что казалось за ней нет больше стен дверей и коридоров что весь гигахрущ стал лишь пустой оболочкой вместилищем тьмы наручные часы вернулись в связь с реальностью он просидел тут всего около двух часов, но легче от этого не сделалось чем больше артем погружался в предоставленные ему материалы, тем меньше понимал зачем вообще здесь находится На проходной его встретил ликвидатор долго изучал документы на перевод, чуть склонив голову и будто к чему-то прислушиваясь. Артем помнил, как отсырели его внутренности, пока он пытался разглядеть глаза за мутными стеклами противогаза, угадать хоть что-нибудь человеческое в фигуры из резины и кевлара. Так близко бойцов корпуса он видел впервые. Затем его представили руководителю проекта Павлютину за трапезного вида мужичишку в очках с толстыми линзами. «Как же, как же!» — наслышан. Бойко поприветствовал тот нового старшего сотрудника. «Защитить кандидатскую до тридцати?» никак у нас новая светило «Берегите зрение!» Артему он сразу не понравился. Ни тон его фамильярный, ни узкая мордочка с близко посаженными, влажно-блестящими глазками. Павлютин его в эту комнату и привел. из ка Бросил и тут же ретировался, прикрыв за собой дверь. Спустя час принес кофе. Артем с досадой заглянул в давно опустевшую чашку. Мучила жажда, но идти просить вторую порцию он как-то постеснялся. Потер виски, снова потянулся к бумагам. Так, Гарин, давай сначала. Первые испытания из бетона на человеке проводились еще 30 циклов назад. Полностью безопасный вне ней организма элемент, попадая внутрь, вызывал с собой в работе живых клеток, разрушая их или приводя к неконтролируемой мутации. Все это Артем знал и так. Он всегда считал подобные эксперименты бесцельной тратой драгоценного ресурса. Но на них исследования не завершились. Они осели в формулах, в бесконечных таблицах с результатами анализов, в графиках и отчетах, в генетических картах и снова в формулах. Сплошная биохимия, в которой Артем практически ничего не смыслил. Приходилось пролистывать километры записей, чтобы добраться до скупых выводов. Дозировку изобетона рассчитывали опытным путем замедляли или, наоборот, ускоряли распад, опробовали нестандартные методы транспортировки элемента к различным группам клеток. Все это только чтобы однажды выяснить, при определенных условиях изобетон не распадается в организме полностью, а частично оседает в узлах нервной системы. Сам организм при этом должен быть быстрорастущим пластичным, восприимчивым к влиянию среды. Эмбрионы на начальных стадиях развития подходили идеально. Тём щёлкал переключателем диапроектора. На слайдах мелькали обескровленные лица женщин, держащихся за животы, люди в масках и белых халатах. Щёлк, щёлк. Трещал магазин, сменяя картридж за картриджем. Снова какие-то диаграммы, чуть засвеченные, а оттого практически нечитаемые даже с большого экрана. Запеленатые младенцы в люльках, Артем встал, чтобы размять ноги, и обошел стол кругом. Его тень легла на стену, обрезав очередной слайд. «Здесь было не все», – догадывался он. Цели исследований до сих пор оставались в туманы, а вместо внятных итогов ему подсунули сухую выжимку. Он нигде не нашел упоминания о количестве подопытных. Сколько пришлось сделать неудачных попыток, прежде чем родился первый ребенок с изобетонной в нервной системе. Сколько элемента потратили впустую, сколько циклов ловушку Смирнова гоняли по этажам, чтобы обеспечить все нужды сомнительных опытов. А главное, Артем по-прежнему не видел ничего общего со своей работой. Зачем он здесь? Тащить весь груз вопросов к начальству прямо сейчас было рановато. Да и слегка неловко. Читай сходу, расписался бы в собственной некомпетентности. Но и долго делать вид, что ему все предельно ясно, тоже не получится. От мук выбора его избавил щелчок гермозатвора. Тьму на другой половине комнаты рассек свет из дверного проема. Затем показалась пришивая голова Павлютина. Ну, как вкратце ознакомился, пойдем, веду тебя в курс дел. Командирская, как шутливо прозвал ее Павлютин, совмещала в себе наблюдательный пункт. Пункт приема пищи и комнату отдыха. Одну ее часть занимал пульт с дюжиной мониторов. У противоположной стены примостились изрядно подавленный диван, холодильник и железный умывальник с ржавыми углами. Тут и там росли шаткие башенки из книг, пузатых папок и перетянутых бечевкой бумаг. Беспорядочная композиция неровно уложенных страниц с загнутыми краями и разноцветных корешков – Каждый, как отдельный этаж, наводила на мысли о гигах хруще в миниатюре. Обеденным столом служил зеленый стол для тенниса. «Значит, смотри, у нас три этажа. В одном блоке...» — живо рассказывал Павлютин, тыкая пальцем в мониторы. «Мы на первом здесь же проходная. Наши жилые ячейки и архив. На минус первом испытуемые комнаты, воспитательниц, учебный кабинет и карцер». Артем присмотрелся к экранам. На одном из них девочка циклов восьми рисовала мелками прямо на полу своей комнаты. На втором мальчик на вид чуть постарше играл с попрыгунчиком, ловко запуская его в стену и ловя обратно. Других детей, если они и были, Артем не увидел. Павлютин нажал кнопку на пульте и наклонился к микрофону. «Девочки, ну если вы не можете заставить их спать в тихий час, то проследите хотя бы, чтобы интерна не ползала по холодному полу. Ну сколько можно повторять? Простудится же, а нам опять лечи!» Воспитательницы с монитора по соседству встрепенулись. Одна из них, отложив игральные карты, пошла проверять подопечную. «Так, о чем это я?» Павлютин поправил очки. «А, да, второй этаж. Лаборатория и медблок. Рядом живет наша беременная». Женщина, на которую он показал, спала, отвернувшись к стене. «Младший персонал, четыре воспитательницы. Они же медсестры, они же учителя». А «Остальной научный состав?» — спросил Артем, разглядывая пульт. «Остальной?» — Павлютин хмыкнул. Он взял со стола открытую банку с остатками подсохшего биоконцентрата, принюхался, скривившись, метнул в мусорное ведро к таким же, с красными наклейками. «Я тебе весь состав. Мы теперь». Ты, да я, да мы с тобой!» Он достал замызганный носовой платок и громко высморкал Сложив его двое, им же протёр ближайшую половину стола от пыли. «Когда-то здесь была целая научная группа. Лучшие умы Гига Хруща. Нам с тобой не чета. Ну а после, он вот оно как обернулось, быстрых результатов проект не дал». Кто-то наверху устал ждать, а у партии, так скажем, сместились приоритеты. разформировали твой состав, только я остался». Артём молча опустился на свободный табурет. Колени отказывались сгибаться. Взгляд бездумно скакал по разбросанным на столе костяшкам домино. «Да и что теперь сказать, с кого спрашивать?» За то, что сняли его с перспективных исследований, за нового руководителя, который ему прямо в глаза и говорит, проект давно мертвый, перспектив нет. Ну что ты, паник, работка-то не пыльная, биоконцентрата хоть обожрись, сухари, кофе, соль, рафинад, сколько хочешь, если куревом балуешься, тоже обеспечен. «В не сыграешь Артем смотрел на серый в желтых разводах халат Павлютина, на его очки, замотанные изолентой душками, на жирно-блестящие куцые остатки волос и не удивлялся, почему такого человека все устраивает. Павлютин в целом производил впечатление личности праздной, бесконечно далекой от всяческого проявления инициативы. Сколько ему циклов? 50, если не больше. А до сих пор с кандидатской степенью ходит. Не мудрено, ко всему еще и неряха. — Работа-то в чем? — спросил Артем, впершись взглядом в носки своих туфель. — говори уже ничего сложного. «Наши методы исчерпали себя, был приказ остановить активные эксперименты до особых распоряжений. Теперь только наблюдение за детьми и фиксация всех странностей ЭЭГ, ЭКГ, забор крови и мочи раз в семисменку, костного мозга раз в цикл». Артем незаметно ущипнул себя за запястье, боль отрезвила. «Нет, не могла партия его так подвести, должно быть что-то еще. Каких-то странностей? Я уж думал, ты не спросишь». «Пойдем!» Пока они спускались на минус 1 Павлютин продолжал говорить. «Томми как-то ляпнул интерне, что у них нет мамы с папой, и что появились они из пробирки. Пошутить так решил, засранец!» «Что тут началось? Крики, сопли, всю смену не могли успокоить ребенка!» «Томик? Мальчик!» «Интерну, положим, я понимаю. Интернационал. Ну, Томик. Торжество марксизма и коммунизма. Ну, что ты так смотришь? Мы начинали под пристальным надзором партийной верхушки. Имена пришлось давать соответствующие». «Ты сюда лучше глянь». Он показал на стену, где рядом с кнопкой лифта остались отпечатки двух детских ладошек. И Артем поднял бровь. «Ты не понимаешь? Здесь не было пенобетона или какого-нибудь другого незастывшего раствора». «Она просто в истерике толкала стену! Воспитательницы вдвоем ее еле оттащили!» Артем нагнулся, чтобы получше рассмотреть. Следы глубокие, с ровными краями, кое-где еще торчит шелуха зеленой краски. Его и правда сейчас пытаются убедить, что под детскими пальцами бетон вдавился, как пластилин? «Что за шутки? Дальше пойдем!» Тем временем подгонял Павлютин. Их тоже было больше, просил Артем в затылок Детей? Конечно Бросил Павлютин через плечо У нас не все получалось сразу Они остановились напротив учебного класса У серой стены тщательно зачищены от краски У Томика неплохие способности к геометрии А вот с алгеброй не сложилось После очередной двойки он выбежал из кабинета Со злостью ударил в стену Чем ударил? Артём разглядывал тёмные щели в бетоне. «Кулаком! Ты приглядись хорошенько!» Что-то было не так в этих параллельных линиях и в прямых углах. Слишком много порядка для случайных трещин. Они ровные, как по линейку, будто... «Схема!» — подсказал Павлютин. «Точная схема десяти ближайших килоблоков?» «Многовато лишнего!» «Это если не знать, что здесь ещё и коридоры подвала!» Артём медленно моргал, переваривая услышанное. Павлютин лыбился вовсю, наслаждаясь произведенным эффектом. Затем выпалил, не давая опомниться. «Это еще не все. Еще осталось мое любимое». Они прошли дальше по коридору, и там Павлютин открыл герму, протяжно скрипнувшую плохо смазанную петлями. Вынул из кармана фонарик и осветил тесную коморку. «Карцер!» От одного вида бетонной коробки, где взрослому не получалось бы лечь во весь рост, горло Артема стянуло невидимой удавкой, а пиджак на пару размеров ужался в плечах. «Идешь вон там!» Луч фонаря уперся в голый пол. По его краям у самых стен тянулись бледные царапины, будто здесь ворочили что-то тяжелое. «Согласно плану, размер помещения полтора на полтора», — продолжил Павлютин. «Так оно и было!» Но если ты возьмешь рулетку, то обнаружишь, что сейчас он метр шестьдесят два на метр семьдесят четыре. Каждый раз, когда здесь запирали детей, стену понемногу раздвигались. Миллиметра на полтора-два за смену, но все же. Скажешь, неудивительно? Артем всегда считал что человека науки удивить гораздо сложнее, чем рядового обывателя. Пока они делят мир на возможное невозможное, ученый видит, как его свод гипотез и теорем, и быстро привыкает к тому, что всегда чего-то не знает, что весь его кругозор – лишь пузырек воздуха в мыльной пене. Только так можно поддержать разум голодным. Железобетонная уверенность везде и во всем, концентрация мозгов – лучшее средство от новых идей. Нет, Артем не удивился, но ему определенно было над чем подумать. В командирской он долго ходил кругами, потирая переносицу. Положим, Павлютину удалось разжечь фитилек его любопытства. Но это все еще не хватало вывести главное. Что еще они могут? Павлютин не мешал Артему бродить по коридорам мыслей. Выставил пару граненых стаканов, развил по ним водку, настоящую, краснознаменскую, из стройной бутылки с высоким горлышком. Только прикрутив пробку, на место ответил. «Пока немного, как видишь. В том и цель проекта раскрыть их полный потенциал». «Какой потенциал? Чего вы от них ждете?» Павлютин поднял стакан и отсалютовал Артему. «За тебя, кандидат!» Громко выдохнув, он опрокинул в себя сразу граммов 100 Зажмурился, не торопясь закусывая сухариками из пакета, лежавшего тут же. «Что такое изобетон?» Павлютин снял очки и оттер взмокшее лицо платком. Вопрос застал Артема врасплох. Он мог подобрать десяток определений, и ни одно из них не оказалось бы исчерпывающим. «Материя с управляемыми свойствами», — добавил Павлютин, не дожидаясь ответа. «Вот мы и ждем, что они будут управлять». Он водрузил очки на нос и принялся собирать костяшки домино. Изобетон везде, в этой комнате и соседней, в каждом помещении на каждом этаже. Его очень мало и одновременно очень много. Костяшки выстраивались друг за дружкой в ряд. артём неторопливо дернул теннисную сетку. Неужто его заставят сейчас выслушивать основы? Ты извини за простоту модели, это я для наглядности. Павлютин поднял одну костяшку на уровень лица, две шестерки. И вот у нас есть ребенок, чья нервная система как-то со всем этим изобетоном связана. Стукнул ею о стол и чуть поодаль от остальных. Ребенок не может повлиять на этот изобетон в полную силу, не может дотянуться. Вероятно, потому что изобетона вокруг все же слишком мало. Павлютин дунул, и шестерки упали, не задев других костяшек. Те только слегка качнулись от движения воздуха, а Павлютин потянулся еще за одной с двумя единицами. «А вот твое небольшое открытие!» Артем не сдержался, скорчил гримасу. Небольшое. Он стабилизировал элемент, который пытались стабилизировать десятки циклов. Интегрировал в кристаллическую решетку алмаза, тем самым выведя из активной фазы распада это небольшое открытие. «Тише, Гарин», — одернул он себя. «Этот самовлюбленный Астало подтрунивает над тобой только и всего. Вспомни, как он радовался отпечаткам детских лапок на бетоне. Ему ли судить о каких-то величинах? Напомни-ка, какая там концентрация изобетона в твоих камушках?» 20 миллиграммов на карат», — буркнул Артем. «То есть в сто тысяч раз выше, чем в стенах гигахруща!» Удовлетворенно кивнул Павлютин и разместил костяшку с единицами между ребенком и изобетоном. Критическая масса, усилитель, если угодно. Возможно, именно через него детям удается преодолеть некий порог и запустить цепную реакцию. Легкое движение руки и все костяшки сложились одна за другой. «Кристаллы Гарина». Втайне он надеялся, что именно это название закрепится в научных кругах. «Делали возможным длительное хранение и транспортировку изобетона. Открывали новые пути в имплантологии и материаловедении А на их базе должны были разрабатываться алмазные транзисторы Устойчивые к самосбору Но вместо этого их отдадут малолетним подопытным Чтобы те могли лепить куличи из бетона И на пару сантиметров сдвигать стены Все свое время, всю свою страсть, весь пучок измочаленных нервов тыгарин оказывается, потратил на детскую игрушку «Теперь понял, кандидат», — поинтересовался Павлютин, заглядывая Артему в лицо. «Понял», — ответил тот и для уверенности сделал большой глоток из своего стакана. Тут же закашлялся под писклявый смешок начальства. Спирт едва не прожег себе второй путь к его внутренности. «И все понял, Гарин, и все решил», — сказал он себе, вытирая набежавшие слезы. Сейчас ты пойдешь в свою жилую ячейку, возьмешь бумагу с карандашом и напишешь докладную. Лично на Павлютина, который пьет здесь водку и жрет бурый, играет домино и впустую тратит казенные ресурсы. И который циклами дурачит партийное руководство, выдавая тупиковые исследования за какой-то там потенциал. А потом ты вернёшься к своим разработкам и плевать на эту трёшку. Заслужишь новую, не хуже прежней, честно, заслужишь. То ли от выпитого, то ли от мыслей этих в груди Артёма приятно потеплело, и он улыбнулся. «Вижу, не понял ты ни хрена, не дал себя обмануть Павлютин. Не убедил я, значит? Ну давай ещё кое-что покажу». Он приблизился к пульту, ткнул несколько кнопок и повернул к Артему один из мониторов. На записи с камеры видеонаблюдения безмолвный ликвидатор в своем неизменном черном противогазе поливал из шланга тощего мальчугана томика. Струя была такой силы, что буквально вдавила костлявое тельце в угол комнаты. Вода хлестала по голым плечам, рукам и бедрам. За брызгами не выходило разглядеть лица. Их способности проявляются в моменты сильных эмоциональных потрясений. Боль, гнев и страх работают лучше всего, чего мы только не перепробовали. И электрошок, и препараты, и телесные наказание. Но так особо и не продвинулись. Кроме этого случая. «Ледяная», — подумалось Артему, — «вода должна быть ледяная». Холод побежал по спине такой, что не спугнешь глотком водки. Напор осла преска как отрезала, струя повисла плетью, а потом и вовсе оборвалась. Ликвидатор тряхнул шланг, расплескав остатки себе под сапоги. Павлютин поставил запись на паузу и уже за столом вновь свинтил красную бутылочную крышку. Поймав, непонимающий взгляд Артема сказал «Вода». Вентиль никто не перекрывал, просто в соседнем блоке на техническом этаже съехала бетонная плита и расплющила трубу. Инженеры и службы быта не поверили глазам, уверялись, что такое невозможно. Чисто технически невозможно, понимаешь? Что сама конструкция гигахруща не подразумевает, что плиты могут вот так вот съезжать. Артем не слушал. В висках билось только «докладную, немедленно, сейчас». А Павлютин все говорил, продолжая обнимать бутылку. Ты представь, сегодня он плитой управляет, а завтра целым этажом, если не целым блоком. А послезавтра, глядишь, и самим самосбором.